Третий. На нью-йоркском концерте 1979 года Акуджава сказал: в заключение я спою вам песню, которая была когда-то названа очень тиевато молитва в Шнусави Тут грянул аплодисмент. Но к Вийон она никакого отношения не имеет. 15 лет назад надо было так ее назвать. Хронологически он точен. Первая публикация песни и, соответственно, переименование состоялось ровно за 15 лет до того, сложнее с Вийоном. Тот факт, что о Вийоне и при этой песни думал, довольно очевиден. Не говоря уже о том, что на концерте 18 апреля 1968 года в МВТУ он называет Вийона в числе любимых поэтов после Пастернака и Александра Сергеевича. Именно упоминание Вийона – привносит в песню мощный культурный пласт, отказываться от которого недальновидно. Все Средневековье, масса ассоциаций с его культурой и богословием, романтика Европы, латинского квартала, школярского буйства, да и само слово «школяр» столь знаковое по куджавовской прозе отсылает к судьбе Вийона и драматической поэме Павла Антокольского о нем. Акуджава знал и любил эту вещь. Молитва отсылает сразу к трем счинениям прославленного школьера. Баллада поэтического состязания в Блуа, баллада истинной изнанку и баллада примет. Стоит напомнить историю создания первой. В 1461 году принц Карл Орлеанский устроил в своем замке в Блуа поэтический турнир предложил гостям написать балладу с заданной первой строкой «От жажды умираю над ручью Каждый, согласно легенде, решил тему по-своему, что отражено в пьесе приятеля Куджавы Юлию Эдлиса. Сам хозяин сочинил прочувствованный патриотический текст. Он стоит над рекой на французской границе и сохнет по родине, находящейся по ту сторону. Другой участник написал, что не может утолить жажду водою, тоскует по вину. Один Вион развил противоречия, заложенные в первой строке, и, по словам лучшего переводчика баллады Еленбурга, сочинил исповедь человека, освобожденного от веры и догмы. От жажды умираю над ручьем, смею свой слезы и тружу сыграя, Куда бы ни пошел везде мой дом, чужбина мне страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю. Державин, понятия не имея Баллади, Вийона написал фактически то же самое. Я царь, я раб, я червь, я бог. А Куджава мог подписаться под каждой строкой вийоновского шедевра. Хотя бы потому, что собственное его положение в литературе характеризуется в этот момент истинно вийоновской двусмысленностью. Всеми принят, изгнан отовсюду. Известен каждому, признан еле-еле и -еле сквозь зубы. Собирает многотысячные залы и не имеет собственного жилья. А уж героический девиз отчаяние мне веру придает. Давно стал его собственным. Ради что вслух он нигде об этом не кричал. «Умному дай голову, трусливому дай коня», Очень повийоновский сказано и явно отсылает к источнику. Автор признает, что знает о внешнем мире все подряд, но в себе до сих пор не разобрался. Я знаю книги, истинные слухи, я знаю все, но только не себя. Это отчетливо корреспондирует с любимой Акуджавовской мыслью об относительности всякого знания, как верит солдат убитый, что он проживает в раю. Мир наизнанку полон безголовых Умников, нищих, счастливцев. Он управляется трусами и властолюбцами, а щедрые в нем не знают ни покоя, ни отдыха. Главные пафос Акуджавы — Господи, вернее этому миру порядок, смири его противоречия, пусть восстановится норма. Молитва развивает другое стихотворение 1963 года. Оно написано чуть раньше, на тем же дольником. 11 декабря 62 года Павел Антокольский в литературной газете в статье «Отцы и дети» выступил в защиту Акуджавы, упомянув заговор молчания вокруг его поэзии. Акуджаве был не только нужен, но и по-человечески приятен этот привет от старого мастера. Вскоре он ему ответил дружеским посланием. «Киплин, как леший, в морскую дудку посвистывает без конца». Блок над картой морей просиживает, не поднимая лица. Пушкин долги подсчитывает, и от вечной петли спасен. В море вглядывается с мачты вор Франсуа Вийон. То, что Вийон сделан тот вперед смотрящим, принципиально. Его им было паролем для Антокольского, считавшего поэм о нем лучшей своей вещью. Так что Куджава в это время думал о нем — и писал свою молитву не только от собственного имени. В мае 64-го года, получив этот текст от Укуджавы, Антокольский записывает, «Очень умные и смелые стихи. Думаю, что петь их нельзя, так слишком длинны строки, размер киплинской баллады». Оказалось, что и киплинговская баллада поется, если усилить цезуру. 1 июля... 66-го года Антокольский отмечал 70-летие, а Куджава был приглашен и решил по обыкновению подарить песню. На одном из выступлений в ноябре восемьдесятого года он рассказал об этом так. Я к этому дню рождения придумал какую-то мелодию, чтобы спеть эти стихи, посвященные ему. Я ему спел на дне рождения, а потом мне показалось, что эта мелодия лучше подходит к молитве Франсуа Виону. Антокольский записывает в дневник 6 июля 66 года. Ну вот у юбилей мой. И поэтический праздник тоже был. Пулата Куджава спел несколько песен. Белла читала свою Елабугу, Женя Евтушенко, несколько затянутое стихотворение «На смерть Ахматовой». Присутствовал и Симонов, прочитавший два перевода из Киплинга. За историю Антокольского собрала всю литературную фронду. Его семидесятилетие отмечало среди каменного молчания официальных инстанций, которые он разозлил подписью под письмом в защиту Синявского Даниэля. Большинство собравшихся, Акуджава, Евтушенко, Ахмадулина, тоже были подписантами. Поздравляя Антокольского, Акуджава чествовал не только старого поэта, некогда защитившего его, но и соратника по сегодняшней литературной борьбе. Обращение к имени гордого разбойника Виона было в этих обстоятельствах символично. Жаль, у в пахре не было магнитофона. Больше это посвящение нигде и никогда не исполнялось. Что касается молитвы, вероятно, сам автор верил в ее действенность ровно настолько, насколько верит в свое райское блаженство убитый солдат, насколько верит Франсуа Вион в действенность своих прошений о помиловании дважды, впрочем, удовлетворявшихся. Об этом пророчески написал Мандельштам. Виллон дважды получал отпускные грамоты от королей Карла VII и Людовика XI. Он был твердо уверен, что получит такое же письмо от Бога с прощением всех своих грехов. Ведь, может, в духе своей сухой и рассудочной мистики он продолжал лестницу феодальных юрисдикций в бесконечность и в душе его смутно бродило дикое, но глубоко феодальное ощущение, что есть Бог над Богом. Это уж, пожалуй, прямо мера ощущения Акуджавы, провидевшего над бессильным Богом некое другое, абсолютное божество, с чьим всевластьем он по-человечески отказывался мириться. Может быть, потому в его обращении к Богу, бессильному, по-человечески близкому, понимаемому как Командир одинокого, измотанного в боях подразделения, чувствует особое смирение. «Дай же ты всем понемногу!» «Помногу нет!» В этом контексте легко обнаружить библейский источник строки про тихие речи. «Как верит каждое ухо тихим речам твоим» — это книга царств. Глава 19, стихи 11-12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 Так после громов и молний советского романтизма пришел тихий голос Акуджавы, и в нем божественная диктовка ощущалась всего яснее.